а потом они Санька и Велигиным, которые бешеные огурец, вернутся обратно под африканское солнце, и вот тут огурец в отместку за ненавистного соленого придумает горчишнику новую и ужасно подходящую кличку Скунс, а президент Йоханнеслепето объявит о социалистической ориентации и для начала потребует усамо и у голову из-за которой не удалось помиловать тело хранителен Гози вечного гвардца заставит выстрелить в друга и он исполнит приказ и предательски дрогнут никогда не дрожавшие руки и пуля нацеленная в сердце пройдёт в сантиметре от цели и скунсы возьмут в плен живым И президент для пятого будет мстить ему целых шесть месяцев на пару с человеком по прозвищу Белый Палач. Но не дано смертному знать будущее для его же блага не дано. И двое, размеренные рысью летели через савану, в которой похоронили своего командира. Двое Побратимов, молодые, бесстрашные, непобедимые. Город в дорожной петле. У Бориса Дмитриевича Благого каждый месяц появлялись новые помощники, исключительно добровольные и при том порой анонимные. Уже давно и на чепыги на евидмастях девочки никому не давали его телефона, отвечая всем одинаково: «Оставьте ваши координаты, Борис Дмитриевич перезвонит». Не помогало. Люди продолжали его доставать. Краулил проходной, что передать лично в руки письмо или пакет. Звонили из уличных автоматов, сдавленным голосом назначали тайные встречи. Любая, сколько нибудь болезненная тема, затронутая в газете или с экрана, обрушивала на его голову лавину очередных добровольцев. Народ пачками нёс секретные цифры, таблицы, списки, тексты, фотографии, магнитофонные записи. большинство просто жаждало выступить, но кое-кто вправду не шуточный искавал и всё во имя восстановления поруганной справедливости. Помнится, на закате перестройки я благоя опасался, что острый материал вот-вот иссякнет. Какое? Его теперь был на несколько лет вперёд знайпиши и да дозвучивай. Одни секреты носители довольствовались страшной клятвой о неразглашении своего имени. Другие залимывали суммы, от которых даже его цириру стали бывало седыбым. Третьи были совершенно бескорыстны и не боялись ни увольнения, ни суда, лишь бы правды добиться. Таких благой правду мол ведь побаивался. Если они не получали от него желаемой помощи, он тут же зачислялся во враги и собирать материал начинали уже на него. Очередной доброволец. Дозванивался до него несколько дней. Когда наконец благость снял трубку, то услыхал: "Я хочу вам дать информацию, но абсолютно конфиденциально, иначе полетят многие головы". Так-так, сказал Борис Митрич, но про себя вздохнул и подумал о городских психах, чьи звонки тоже время от времени его настигали. Кто докладывал о тайном приземлении инопланетян? Кто тотальным зомбированием петербуржцев из центра ФСБ с помощью особых волн. Где мы встретимся? продолжал невидимый собеседник. Мне важно будет удостовериться, что вы пришли без хвоста. Да щитцы на край света из-за какой-нибудь глупости, благо мне совсем не хотелось, и он раздражённо проговорил. Знаете, я и без вашего секрета как-то до сих пор жил. Может, вы его как-нибудь по-другому используете? Ладно. Возвёл щел его ответ: "Я подъеду на машине и встану в проулочке у театра, чтобы вам не ходить далеко. Номер вашей машины?" "Нет, я сам вас узнаю и приглашу". В назначенное время Благой вышел из здания, спрятав, как обычно, в карман куртки японский диктофончик. Сразу станет говорить ерунду. Уйду, решил он. Борисмич Окликнули его из давно не мытой лады тускло кирпичного цвета. Лицо у человека было не молодое, с крупными волевыми чертами, такими, в советских фильмах любили изображать генералов и секретарей райкомов КПСС. Он сидел за рулем, и благо устроился рядом с ним справа. Слушаю вас внимательно.